Выведены были в X и XI веках ряды земляных окопов и стражевых застав, городков, чтобы сдерживать нападение кочевников. Все княжение Владимира Святого прошло в упорной борьбе с печенегами, которые раскинулись по обеим странам Нижнего Днепра восьмью ордами, делившимися каждое на пять колен. Около половины X века